Глава третья. Страшный человек. Здесь я прерву плавное течение экономико-военно-политической струи своего повествования и обращусь к личности Наполеона, а не к его деяниям. Потому что иногда Наполеона сравнивают с Гитлером и сталиным чисто по внешнему, поверхностному признаку – полноте власти. Мол, все трое были диктаторы и потому одним миром мазаны. Но это все равно, что сказать – Чикатилы и пистолодцы – одно и то же, потому что оба педагоги. Немного о личностных качествах товарища Сталина, хамоватого, восточного деспота и беспредельного садиста-параноика я писал в книге «Бей первым». О Гитлере гражданам и без меня все известно. Поэтому переходим к Наполеону, благородство души которого не идет ни в какое сравнение с вышеперечисленными диктаторами и педагогами. Еще одна причина прерывания плавного повествования состоит в том, что в общественной жизни нашего героя мы добрались уже до 1801 года, а личную упустили практически всю. Придется наверстывать. Возвращаемся в прошлое. В голодное, худое, длинноволосое прошлое, в котором главной проблемой Наполеона было не как поднять Францию, а где бы найти кусок хлеба. Перенесемся в те годы, когда тощие ноги сублейтенанта Бонапарта торчали из огромных ботинок, как пестики из ступок. Мы помним, Наполеон из многодетной корсиканской семьи. И этим все сказано. Южный темперамент, любовь к близким, настроенность на семью. Когда в 1794 году женился его брат Жозеф, Наполеон воскликнул. Какой счастливчик этот шельмец Жозеф! Он с юности очень хотел жениться, но все как-то не получалось, мешала бедность. Между прочим, Наполеон ухаживал за младшей сестрой новоиспеченной жены Жозефа. Но ее состоятельный отец Наполеону отказал, заявив, что одного нищего корсиканца в его семье более чем достаточно. «Ах, как этот папашка, должно быть, кусал локти всего через несколько лет!» Однако тогда юный Наполеон очень переживал этот отказ. Опять бедность подставила ему ножку. И такое случалось потом не раз и не два. Никому не нужен был нищий офицер в худой шинели. Чтобы понять отношение Наполеона к женщинам, нужно знать следующее. По своей ментальной конструкции Наполеон был практически идеальным мужем и отцом. Он любил детей и жен. Удивительно благодарный в этом смысле человек. Какая бы женщина не ответила ему благосклонностью, он сразу включался и совершенно искренне начинал любить ее, изливая на нее бездонные океаны нерастраченной нежности. А когда ему было их растрачивать в постоянных походах и работе? Он был хорошим мужем, обожал играть с детьми. Да, собственно говоря, потому как он заботился о своих братьях и сестрах, как голодал сам, помогая матери вырастить их, как практически заменил им отца – можно сделать выводы о том, насколько он был заточен на самое обычное пошлое семейное счастье и семейный уют. Это был человек, с которым любая баба прожила бы жизнь как за каменной стеной, в атмосфере любви, заботы и нежности. А Жозефина была сукой. Она была совершенно недостойна того приза, который выбросила ей судьба. Поначалу. И только ближе к концу жизни Жозефина наконец поняла, что именно досталось ей в брачной лотерее. Но было уже поздно. Впрочем, по порядку. Дамы начали обращать маломальское внимание на Наполеона лишь после того, как он расстрелял из пушек мятеж роялистов и вознесся до командующего парижским гарнизоном, приблизился к самому барасу стал вхож в светские салоны. А буквально за несколько дней до этого знаменательного события Наполеон, скромный служащий топографического отдела в военном ведомстве, пытался выбить себе отрез сукна с армейского склада, чтобы пошить новую форму. Потому как уже несколько лет ходил в под тулоном шинели и потертом мундире. И ему отказали. Чтобы добиться выделения сукна, Наполеон по совету приятелей предпринимает целую операцию. Несмотря на жуткое состояние своего мундира, длинноволосый, худой и бледный от недоедания корсиканец идет на светский раут, чтобы развлечь там некую госпожу Тальен. Она может замолвить словечко знакомым в военном ведомстве, и Наполеону выделят со склада отрез сукна. Видимо, это был самый непрезентабельный гость в салоне, самый бедный и жалкий. Но зато, обладая незаурядным чувством юмора, Наполеон весь вечер развлекал госпожу Тольен. Взялся даже погадать ей по руке, наговорив при этом кучу смешных глупостей. Именно на этом светском рауте Наполеон впервые увидел Жозефину Марию Розу де Багарне. И наверняка даже был ей представлен. Но не обратил на нее никакого внимания, потому что перед ним стояла совсем другая задача. Во что бы то ни стало получить сукно. Да и мадам Багарне вряд ли обратила внимание на незаметную фигуру. Тем более, что она была старше Наполеона на пять лет и слыла светской львицей. А Наполеон, в силу дурного вида своей одежды, старался светские рауты не посещать. Да и не приглашали его особенно. Впрочем, говоря по чести, Жозефина Мария Роза де Багарне по своему социальному статусу не слишком далеко ушла от неизвестного офицерика. Да, у нее имелись кое-какие деньги, но она была вдовой с двумя детьми. Ее судьба типична для революционной Франции. Жозефина из репрессированных. Ее муж, революционный генерал Александр Багарне, воевавший с австрийскими и прусскими интервентами, был казнен во время Робеспьеровского террора по ложному доносу как враг народа. А Жозефину арестовали, но казнить не успели. Самим Робеспьеровским палачам посносили головы. Чудом выскользнув из красной мясорубки, она через некоторое время пришла в себя. Решила жить дальше и стала искать утешение в загулах, к коим и раньше была весьма склонна. Нечто вроде романа между Наполеоном и мадам де Багарне разгорелось уже после стремительного взлета Наполеона из топографического отдела до командующего парижским гарнизоном. Как выглядел худой и смуглый голубоглазый Наполеон с черной пиратской косой за плечами, мы знаем. А для того, чтобы вы представили себе его любовь, я просто приведу описание современников. Жозефина была среднего роста, великолепно сложена. Все ее движения, небрежно гибкие, явственно подчеркивались непринужденными позами, которые она принимала, и придавали всей ее фигуре экзотическую томность. Матовый цвет ее лица, оттенка слоновой кости, нежно оживлялся бархатным отблеском больших темно-синих глаз с длинными, слегка загнутыми ресницами. В общем, стоило Жозефине проявить к Наполеону малейший интерес, как внутри у него включилось, взорвалось, и наружу выплеснулась вся нерастраченная потребность любить и быть любимым, которая накопилась к 27 годам. Сейчас эпистолярный жанр «умер» а тогда он составлял огромный пласт культуры, вполне сравнимый по объему с книгоизданием. Люди писали друг другу часто, много и красиво. Писал и Наполеон. «Я просыпаюсь полный тобой. Твой образ и пьянящий вчерашний вечер не дали отдыха моим чувствам. Необходимая и несравненная Жозефина. Какое страшное впечатление производишь ты на мое сердце? Сердишься ли ты? Вижу ли я тебя спокойный? Душа моя разрывается от горести, и я не имею покоя. Но лучше ли для меня, когда, отдаваясь глубокому чувству, владеющему мной, я пью с твоих губ и с твоего сердца то пламя, которое сжигает меня? Ты приедешь в полдень, я увижу тебя через три часа. В ожидании, Меодольче Амор, посылаю тебе тысячу поцелуев, но не возвращай их мне, они жгут мою кровь. Как известно, через день после свадьбы Наполеон уехал на войну. И ежедневно писал Жозефине «Каждая минута удаляет меня от тебя, обожаемый друг. И с каждой минутой я все сильнее чувствую невозможность быть вдали от тебя. Ты постоянный предмет моих мыслей. Я напрягаю воображение, стараясь представить себе, что ты делаешь. Пиши мне, мой нежный друг, почаще». 27-летний командующий армией, который вскоре завоюет Италию, был похож на 17-летнего юношу, чью голову вскружила первая любовь. Он все время говорил о Жозефине, о том, как он ее любит и как она любит его. Переживал, что она не хочет ехать к нему в Италию. Пугался, что в Париже полном соблазнов она может ему изменить. «Посылаю к тебе курьера. Он пробудет в Париже 4 часа и привезет мне твой ответ». Прости меня, милый друг. Любовь, которую ты мне внушила, затмила мой рассудок. Он уже никогда не вернется ко мне. От этой болезни не выздоравливают. Меня мучают такие тяжелые предчувствия, что я согласен был бы увидеть тебя, прижать на два часа к сердцу и умереть вместе с тобой. Кто заботится о тебе? Милый друг, не забудь написать мне, что ты уверена в том, что я люблю тебя так, как нельзя себе и вообразить. Что убеждена, Нет часа, в которые я не думал бы о тебе, что я никогда не подумал о другой женщине. Все они кажутся мне неграциозными, некрасивыми и глупыми. Только ты, какую я тебя вижу, могла мне понравиться и всецело завладеть моей душой. Мои силы, мои руки, мой ум принадлежат тебе. Моя душа живет в твоем теле, и день, в который ты умерла бы, станет днем и моей смерти. Я уверен в твоей любви и горжусь ею. Пустая уверенность. Она не любила его. Незадолго перед свадьбой Жозефина писала в письме друзьям. «Вы видели у меня генерала Бонапарта?» «И вот он хочет стать отцом сирот Александра Багарне, а также мужем его вдовы. Вы спросите меня, люблю ли я его?» «Нет». «Я чувствую к нему отвращение?» «Нет» но я нахожусь в состоянии равнодушия, которое мне не нравится, и которое люди набожные с точки зрения религии считают хуже всего. Жозефину отговаривали от этого брака. Она колебалась. С одной стороны, хитрая баба нутром чувствовала в чедушном бедном генерале невероятную внутреннюю силу и огромный потенциал, что обещало ей и ее детям уверенность в будущем, славу, блеск светских раутов. То самое письмо Жозефины, которое я процитировал, заканчивается так. «Я не знаю, но иногда эта глупая уверенность захватывает меня, и я считаю возможным верить, что этот страшный человек поставит меня во главе всех его дел. А кто может, зная его воображение, понять, что он предпримет?» С другой стороны, она была к Наполеону абсолютно равнодушна. И потому как-то перед свадьбой, уже объявленной, Она все-таки пошла посоветоваться к знакомому юристу, которого звали Ригидо. Причем пошла вместе с Наполеоном, оставив того в приемной. Юрист сказал Жозефине буквально следующее. «Зачем выходить замуж за генерала, у которого имеется только шпага и плащ? Все, что у него будет в жизни – маленький домишка, и это максимум. Мелкий генерал без имени и будущего, стоящий ниже всех генералов республики». «Лучше уж выйти замуж за поставщика». Это был очень хороший совет – выйти замуж за поставщика. А самое главное, через приоткрытую дверь Наполеон все слышал. Слышал отзыв Регидо о своей персоне. И понял, что его любимая женщина накануне свадьбы пришла советоваться, выходить ли ей вообще замуж или воздержаться. Сложно сказать, что он переживал тогда. Ведь в этот момент, как во все предыдущие моменты жизни – его бедность опять ставила ему подножку. Ему, 27-летнему, много лет безуспешно стремившемуся к семейному счастью, несколько раз не достигавшему его. И вот теперь, когда казалось оно так близко, так ощутимо, он слышит, как некий Ригидо своими уничижительными словами пытается разрушить надежды всей его жизни и отнять у него любимую женщину, за которую он был готов умереть. Как вы думаете, что сделал Наполеон с этим Ригидо, придя к абсолютной власти? Он никогда не напоминал Жозефине об этом ее поступке и вообще не говорил об этом. Но во время коронации, когда Наполеона провозглашали императором, он сделал так, что в первом ряду, откуда процедура видна наилучшим образом, сидел мелкий парижский юрист Ригидо и наблюдал, как генерал без имени и будущего опускает на голову Жозефины корону императрицы. Сталин на месте Наполеона поступил бы несколько иначе. Впрочем, до коронации нам еще далеко. А пока молодой генерал каждый день строчит из Италии жене большие письма, все более открывая для себя, и боясь этого открытия, равнодушие Жозефины. «Тысячу поцелуев в твои глаза, губы! Очаровательная женщина!» Как велика твоя власть! Не задерживай курьера больше, чем на шесть часов, и пусть он немедленно возвратится с дорогим письмом моей повелительницы. Если меня спросят, хорошо ли я спал, то прежде чем ответить, мне нужно дождаться почты с сообщением, что ты хорошо отдохнула. Болезни и безумство людей пугают меня лишь при мысли, что они могут быть опасны для тебя. Пусть мой ангел-хранитель, покровительствовавший мне в самые опасные моменты, оберегает тебя. Пусть лучше я останусь без его защиты. Я беспрестанно вспоминаю твои поцелуи, твои слезы. Еще недавно мне казалось, что я люблю тебя, но теперь я чувствую, что люблю тебя в тысячу раз сильнее. С тех пор, как я тебя узнал, мое обожание растет с каждым днем. Два дня нет от тебя писем. Я думал об этом сегодня раз тридцать. Как это грустно. Я призвал курьера, он сказал, что был у тебя и что ты ничего не передавала ему. Фу! Злая, противная, жестокая, тиран, милая, хорошенькое чудовище. Ты смеешься над моими угрозами и глупостями. Ах, если бы я мог закрыть тебя в своем сердце, оно стало бы твоей тюрьмой. Тысячу поцелуев, настолько жгучих, насколько ты сама холодна. Она была не просто холодна. Ей был смешон этот пыл. «Чудак этот Бонапарт!» посмеивалась Жозефина. Муж просил ее приехать в Италию. Она отмахивалась и продолжала с стрекозой плясать в Париже, порхая из салона в салон и наслаждаясь той славой и восторгами, которые вызывали у парижан известия о победах Наполеона в Италии. Ее называли в Париже «Богородицей Побед». Могла ли она покинуть Париж? Ее полное равнодушие к мужу было видно в столице всем. Когда один из друзей Жозефины прямо спросил ее об отношении к мужу, Жозефина только и ответила «Я думаю, Бонапарт честный человек». Согласитесь, эта сухая деловая констатация никак не напоминает бурю эмоций, выплескивающихся в письмах Наполеона. Но и на том спасибо. Не о многих людях той поры можно было сказать даже это – Жозефина обещала писать, но отделывалось лишь парой строк. Обещала приехать к мужу, но обманула его, сказавшись больной. «Она больна?» Наполеон в ужасе пишет брату. «Я в отчаянии, что моя жена больна. Прошу тебя, позаботься о ней. Успокой меня. Ты знаешь, как страстна моя любовь. Знаешь, что я никогда не любил, что Жозефина первая женщина, которую я обожаю». Ее болезнь приводит меня в отчаяние. Если она здорова настолько, чтобы вынести путешествие, я хочу, чтобы она приехала. Мне надо видеть, обнять ее. Я люблю ее безумно и не могу быть вдали от нее. Если бы она разлюбила меня, мне нечего было бы делать на земле». Однако не стоит думать, что эти страдания хоть сколько-нибудь мешали Наполеону делать дело. В тот же день, в который им было написано это письмо брату, Наполеон написал и надиктовал следующие документы. Приказ Бертье – занять очередной город. Отчет в Париж о состоянии дел с просьбой о подкреплениях. Оставшиеся, как и прочие подобные просьбы, без ответа. Ультиматум Генуэзскому сенату с требованием прекратить нападение на французских солдат. Решение о том, что делать с пушками, оставленными возле Генуи. Приказ Массене – пополнить боезапас в арсеналах Венеции. Приказ Ланну – оставаться на занятых позициях. Приказ Боле – выслать в Тартону всех подозреваемых в преступлениях. Приказ Пюже – послать небольшой отряд в Тулон. Уведомление киллерману о посланном ему подкреплении. Часть его существа воевала, а другая часть страстно любила и звала. Наконец, когда дальше отбрехиваться было уже просто неудобно, Жозефина решилась отправиться к мужу в Италию. Ее подтолкнул к этому приезд Жюно в Париж. Он привез в столицу взятые в боях австрийские флаги, посмотреть на которые сбежался весь город. Жозефина поняла, что если она не отправится вместе с Жюно, тот расскажет Наполеону все о ее разгульном поведении. Надо сказать, решение ехать... К любимому мужу далось Жозефине нелегко. Как потом писал в воспоминаниях один из ее знакомых, «Бедная женщина рыдала так, будто отправлялась на казнь». И вот она в Милане. Наполеон был совершенно счастлив. Однако судьба не дала ему долго радоваться. Война опять сорвала его с места, и вскоре Наполеон был уже в Вероне, куда позвал приехать Жозефину. «Я побил неприятеля». Кельмен вышлет тебе копию описания. Я до смерти устал. Прошу тебя тотчас же выехать в Верону. Ты нужна мне. Целую тебя тысячу раз. Но Милан крупный город со светской жизнью, а Верона дыра. Поэтому Жозефина опять сказалась больной. И опять закружилась в вихре светских раутов, забывая даже писать ему. А он снова сочувствует болящей. Пользуйся отдыхом. «Постарайся поскорее поправиться, и тогда приезжай ко мне для того, чтобы, умирая, мы могли, по крайней мере, сказать, мы так долго были счастливы». До чего же замечательна эта последняя фраза. Всю глубину ее можно полностью осознать только ближе к концу жизни. Наполеон сказал ее в 27. Жозефине было 32, и она этого еще не понимала. Мадам Бонапарт вела в Милане такой же великосветский образ жизни, как и в Париже. Ее окружала толпа молодых офицеров, с которыми она пила шампанское и крутила шашни. Он рисковал жизнью на Аркольском мосту, по две недели не снимал сапоги, а она предавалась распутству. В конце концов у Наполеона постепенно-постепенно начинают открываться глаза, но ему так не хочется их открывать. Три дня от тебя нет писем, а я, между прочим, писал тебе несколько раз. От тебя нет писем, это серьезно беспокоит меня. Меня уверяют, что ты здорова и даже катаешься на озере Кома. Каждый день я с нетерпением ожидаю письма с известиями от тебя. Ты знаешь, как они мне дороги. Я часто пишу тебе, мой друг, а ты мне мало. Что же вы делаете весь день, сударыня? Какие важные дела мешают вам написать бедному влюбленному? Твои письма холодны, как пятидесятилетние старики. Как будто они написаны через пятнадцать лет после брака. Они дышат дружбой и чувствами, свойственными зиме жизни. Что вам остается сделать, чтобы заставить окружающих жалеть меня? Разлюбить меня? но это уже сделано. Возненавидеть меня? Что же? Я желаю этого». Не ненависть унижает, но равнодушие со спокойным пульсом, неподвижным взглядом, ровной походкой. И вот давно и нервно ждущие встречи со своей любимой, которой достаточно бросить на него один взгляд, чтобы он все простил, Наполеон приезжает в Милан. Он вбегает в дом. Тот пуст. Жозефина укатила развлекаться в Геную. Это был очень тяжелый удар, после которого Наполеон, который доселе вел себе как пятнадцатилетний уенец, «Да-да, именно так!» И он не мог вести себя иначе, поскольку в смысле взаимоотношений между мужчиной и женщиной сильно опаздывал в развитии. В то время, когда его более благополучные в финансовом отношении ровесники вовсю крутили амуры, Наполеон ходил в поношенном мундире, высылал последние деньги матери на прокорм, стеснялся выходить в общество и заполнял время не амурами, а чтением. Он один знал больше, чем целое поколение» но отнюдь не в чувственной сфере, где все постигается только через опыт. Так вот, после этого миланского удара Наполеон пишет Жозефине пронзительные строки. «Требую от тебя любви, подобной моей, я был неправ. Разве может кружево весить столько же, сколько золота «Если кто и вбил первый клин в их отношения, то явно не Наполеон. Я прибыл в Милан, спешу к тебе». «Я бросил все, чтобы обнять тебя. Тебя нет. Ты путешествуешь и веселишься. Я пробуду здесь до девятого. Не беспокойся. Пользуйся удовольствиями. Счастье создано для тебя». Я принял курьера, присланного из Генуи. «У тебя, конечно, не нашлось времени написать мне. Твоя жизнь, полная наслаждений, не позволяет тебе пожертвовать для меня хотя бы пустяком». «Я не хочу расстраивать твои планы и мешать тебе развлекаться. Я не стою этого. А счастье или несчастье нелюбимого тобой человека не может интересовать тебя». Потом он узнал и о ее изменах. И не только он. О том, что покоритель Египта и Италии рогоносец, писали даже английские газеты. Но Жозефина того периода была настолько не в материале, что умудрилась изменить Наполеону даже с учителем танцев, и Ипполитом Шарлем, который, пока Бонапарт воевал, просто нагло поселился у нее в доме. Парижские друзья Наполеона предупреждали его потерявшую последний разум жену, что она слишком заигралась. Один из директоров директории говорил этой шалаве. «Вы утверждаете, что между вами и господином Шарлем нет ничего, кроме дружбы?» Но если эта дружба так исключительно, что заставляет вас пренебрегать светскими приличиями, то я скажу вам, как если бы это была любовь. Разводитесь с Наполеоном, потому что такая самоотверженная дружба заменит вам все. Поверьте, у вас будут неприятности. Но Жозефина разводиться не хотела. Наполеон был герой. И все то сияние, в лучах которого она грелась в парижских салонах, было только и исключительно отражением его сияния. Без него она была бы никем. Почему же она вела себя столь нагло? Просто начитавшись пылких писем Наполеона, она была абсолютно уверена в своей власти над ним. Но Наполеон быстро учился. Поэтому, вернувшись из Египта в Париж, он запретил пускать к нему Жозефину и объявил о разводе. Его не столько беспокоило общественное мнение, Во Франции оно довольно легко относилось к изменам. Сколько терзала обида. Да и не видел он более смысла в этом браке. У него была масса других, во сто более важных дел. Решалась судьба Франции. Только в этот момент Жозефина поняла глубину той пропасти между ними, которую выкопала собственными руками. И пришла в ужас. И перешла к осаде. Она понимала, если ей только удастся проникнуть к Наполеону, Добиться с ним личной аудиенции, броситься в ноги, пустить слезу, загородиться детьми, которых Наполеон успел полюбить, она сломает эту стену. Наполеон это тоже знал. Именно поэтому и запретил пускать к нему жену. Все-таки под толстым слоем горького серого пепла в его сердце еще теплились искорки того чувства, которое... «Да что я вам говорю? Просто перечитайте его письма». Поэтому первыми к нему в ноги со слезами бросились посланные Жозефиной дети, Евгений и его сестра Артанс, которые умоляли не оставлять их снова сиротами. Но это уже ниже пояса. Наполеон, который всю жизнь любил детей, разволновался и разрешил запустить к себе Жозефину, которая, как это вводится у путан, кинулась в ноги и была прощена. И вот с этого момента, друзья мои, У них началась совершенно другая жизнь. Чтобы понять перемену, которая стала происходить с Жозефиной, нужно вспомнить некоторые детали. Во-первых, она была старше Наполеона на пять лет. А это известная проблема. Если в браке женщина старше, то со временем ее начинают терзать муки ревности, поскольку женщины стареют и дурнеют гораздо быстрее мужчин. У них начинается паника, что их вот-вот бросят и все такое. Это во-первых. А во-вторых, Жозефина раннего периода Наполеона почти и не знала. Он был нужен ей как паровоз в великосветскую жизнь. Она чувствовала в молодом генерале огромный потенциал. А вот и все. Через два дня после свадьбы он уехал на войну, и она его почти не видела. И только потом, когда они начали плотно жить вместе, Жозефина, приближаясь к этому утесу все ближе и ближе, с каждым шагом все больше и больше поражалась масштабу личности, который начал перед ней открываться. И постепенно, к своему, может быть, удивлению, начала все больше и больше влюбляться в него. Их отношения наладились. Они не вспоминали о былом, но Наполеон никогда уже не горел тем огнем, который сжигал его в Италии. Он стал обычным мужем-мещанином. Он перегорел. И это особенно ярко видно в его последующих письмах к Жозефине. Они так спокойны. Я получил для тебя из Лондона растения, которые послал твоему садовнику. Если в Пломбьере так же скверно, как здесь, то пребывание на водах не понравится тебе. тысячи любезностей матушки и артанс. Вместо тысячи прежних поцелуев. Александр Никонов «Я получил твое письмо, милая Жозефина Вчера я был на охоте в Марли И, стреляя в вепря, слегка поранил себе палец Кажется, сегодня играют с сивильского цирюльника Всю неделю, милая Жозефина, я утомлялся больше, чем следовало По целым дням с окоченевшими ногами мокнул под дождем Но сегодня я отдохнул, так как никуда не выходил Любил ли он ее тогда? Конечно. Он был семейный человек, ценил очаг. Годы, которые они прожили вместе, затянули ту трещину, которую проделала Жозефина в фундаменте их брака в самом его начале. Но когда Наполеону нужно было для спасения дела всей его жизни развестись с Жозефиной, политика, он долго колебался, но все-таки, решившись, сломал брак. А Жозефина? К концу жизни она уже совсем не любила шум светских раутов, а любила только его. И когда Наполеона сослали на остров, когда Бонапарта быстро позабыла его вторая молодая жена, Жозефина настойчиво просилась к нему, чтобы вдвоем встретить старость и смерть. Это было именно то, о чем когда-то, будучи 27-летним мальчишкой, он писал ей. «Приезжай ко мне хотя бы для того», Чтобы, умирая, мы могли сказать, мы так долго были счастливы. Увы, не сбылось. Часть четвертая. Два года и два века. Эпиграф. Наполеон открыто заявлял, что подобно Карлу Великому он будет императором Запада и что он принимает наследство не прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого. Но ведь и сама империя Карла Великого была лишь попыткой воскрешения другой империи, гораздо большей, римской. Наполеон хотел считать себя наследником и Римской империи, объединителем стран западной цивилизации. Торле. «Судьба мне не помогала, она оказалась сильнее меня. Но я собирался создать такую Европу, в которой граждане имели бы одну и ту же национальность и могли бы перемещаться из одного конца Европы в другой с одним паспортом». Наполеон. Екатерина II не зря назвала неизвестного Цезаря, который должен был прийти к власти во Франции, человеком, стоящим выше уровня века. Те установления, которые Наполеон ввел во Франции, за дарованные небом два мирных года, продержались два века. Многие наполеоновские институции действуют во Франции и по сию пору. И речь не только о мелочах типа Ордена Почетного Легиона, префектурах, жандармерии, но и о вещах более фундаментальных. Наполеоновская система народного образования сохранилась неизменной в своих принципиальных основах по сей день. Госбанк Франции был создан декретом Наполеона. Гражданский кодекс Франции до сегодняшнего дня официально так и называется – Наполеоновским кодексом. Ассоциация содействия промышленности была основана в 1801 году по декрету Наполеона Бонапарта, и до сих пор многие фирмы мира, в том числе и российские, награждаются медалью этой ассоциации. Его главной задачей было модернизировать страну, и он занимался этим по 18 часов в сутки, не давая спуску ни себе, ни аппарату. После того, как Наполеона сослали, французские чиновники вспоминали работу при нем как страшно тяжелую, но вместе с тем и удивительно духоподъемную. В работе наполеоновского аппарата царила атмосфера творчества. Наполеон был прирожденным лидером, и умел создавать в людях тот запал, который был нужен для решения любой задачи. Один из адъютантов Наполеона, генерал Рапп, писал «Нужно быть железным, чтобы устоять на нашей работе. Едва мы сходим с коляски, нам нужно садиться на лошадь. И в таком положении мы остаемся с первым консулом иногда до 10-12 часов подряд». Да, он гонял людей нещадно, выжимал чиновников, как лимона. Да, он полушутя говорил, не давать людям состариться, в этом и состоит искусство управления. Но чувствуя командную атмосферу, где любая новая идея принимается на ура, где с первым консулом не страшно спорить, напротив, самых ярых спорщиков он часто приглашал к себе на обед. Люди горели энтузиазмом. Один из старых чиновников позже писал, что Наполеон обладал искусством, Увеличивать в людях преданность делу той фамильярностью, с которой он умел при случае обращаться с низшими, как с равными, что порождало увлечение, равное тому, которое он порождал в армии. Люди истощались в работе точно так же, как умирали на поле битвы. Власть его, как и власть Цезаря, основывалась на личном обаянии. Капитан Мейтланд, командовавший английским судном, на борт которого поднялся Наполеон после Ватерлоо, позже говорил «Этот человек обладал потрясающим умением нравиться». Ну и Наполеон, в свою очередь, относился к ребятам из своей команды соответственно. Сохранились несколько лесков, на которых он машинально черкал во время заседаний. Так вот, на одном из них восемь раз написано «Вы все разбойники», а на другом 10 раз». «Боже мой, как я вас всех люблю!» Был случай, когда в присутствии одного из министров Наполеон начал искать на столе своего секретаря какую-то записку. Ему показалось, что он нашел искомое, и вслух начал машинально зачитывать записку министру. Но это оказалась записка наполеоновского секретаря к жене, и начиналась она так. «Вот уже 36 часов я вынужден безвыходно торчать в кабинете». Прочитав это, Наполеон расхохотался и сказал, «Видите, они еще находят время писать женам нежности, и после этого говорят, что я нещадно эксплуатирую людей». Как-то госсекретарь военного ведомства Пьер Дарю, которого сам Наполеон называл рабочим валом, уснул за столом, уронив голову на бумаге. Удивленный Наполеон растолкал его, и выяснилось, что Дарю провел в рабочем кабинете три ночи подряд, Что неудивительно, поскольку дня обычно не хватало. И если совещание затягивалось за полночь, Наполеон хлопал в ладоши. Ну, граждане министры, просыпайтесь, еще ведь только два часа утра. Нам нужно заслужить те деньги, которые мы получаем от французского народа. Доктор Корвизар и мать Наполеона Летиция пытались ограничить первого консула в работе и заставить его больше отдыхать. Но он раздраженно восклицал. Несчастный корвизар он вечно твердит одно и то же. Но я ему доказал, как дважды два четыре, что для ведения моего дела мне необходимо заниматься ночью, так как дня мне не хватает. При этом вечным фоном заседаний и вообще работы наполеоновской команды были перманентные подколки, шутки и хохот. Однажды на смех был поднят Тейлиран, причем всем Парижем. Нет, эту историю я просто не могу не рассказать. Любознательный Наполеон часто приглашал к себе на обед известного географа и путешественника Денона. Талейран тоже решил пригласить Денона к себе в гости и заранее предупредил жену, что к ним на обед придет великий путешественник. А жена Талейрана была дура-дурой. В своей жизни она прочла одну единственную книгу о путешествиях «Приключения рабинзона Круза» и решила, что к ним в гости придет сам Рабинзон Круза. В присутствии многочисленных гостей она начала заинтересованно расспрашивать географа о его жизни на далеком острове. Денон сначала не мог понять, о чем речь. И только когда хозяйка дома поинтересовалась, как здоровье его слуги пятницы, он расхохотался вместе со всеми гостями. Эта история распространилась по Парижу со скоростью пожара. И потом везде, где бы ни появлялся Тейли Иран, его встречали понимающие ухмылки что приводило министров в крайнее смущение. Четкую работу аппарата Наполеон всегда отмечал. Однажды, прочитав некие бумаги, присланные ему военным ведомством, он пишет военному министру. «Я с интересом прочел обе ваши большие ведомости. Укажите мне, каким образом я могу выразить благодарность тому чиновнику, который их составлял. Ведомости составлены чрезвычайно точно. Я не нашел в них ни одной ошибки». Бездонная память и огромный запас знаний в самых разных областях часто позволяли Наполеону находить неожиданное решение какого-либо вопроса. Но при этом он ни на день не переставал учиться. Часто, выслушав на госсовете доклад министра, он просил, чтобы к нему прислали того человека, который готовил этот доклад, и уже вместе с ним вникал в курс дела. Наполеон обожал говорить со специалистами потому что получение новых знаний доставляло ему огромное удовольствие. Поскольку приоритетным направлением в деятельности первого консула была экономика, вскоре он полностью овладел вопросами тарифов, таможен, условий фрахта, разбирался в отличиях оснастки французских и английских кораблей. Он вникал даже в такие мелочи, как разница в технологии плетения английских и французских канатов. Как отмечают историки, Он знал о причинах удешевления или вздорожания лионского бархата не хуже лионских купцов и мог уличить в мошенничествах и определить в каких именно подрядчика, строящего шоссейную дорогу на конце колоссальной империи. Был в состоянии не только разрешить своим властным словом пограничный спор или покончить с путаницей через полосец между отдельными германскими государствами и князьями, но и мотивировать свое решение ссылкой на историю этого спора и этих чересполосиц. Работа была огромная, и она приносила нации видимые результаты. Поэтому ничуть не удивительно, что когда перед французами поставили вопрос, а не избрать ли первого консула не на 10 лет, а пожизненно, нация подавляющим большинством голосов ответила «избрать!» Все равно никто лучше него с государственными делами не справлялся. Глава 1 Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Что выстраивал Наполеон во Франции? Наполеон выстраивал во Франции абсолютно соответствующую времени и существующим технологиям социальную структуру, в которой наиболее предприимчивые, умные и оборотистые люди могли бы зарабатывать деньги, то есть развивать производство и торговлю. Это прекрасное общество, согласитесь. Что же является основой прекрасного общества? Основой прекрасного общества является нечто священное, а именно право на собственность. Никакого другого священства Наполеон не признавал. Он, ликвидировав революционные перегибы, выпустил священников из тюрем, подписал с римским папой конкордат, согласно которому во Франции восстанавливается институт католической церкви. Но сам он в религиозные сказки не верил. Римского папу считал пройдохой и прощелыгой. Зато он прекрасно разбирался в массовой психологии и понимал, быдло имманентно склонно верить в сказки. Без сказок оно начинает тревожиться. Ему нужна ментальная успокаивающая пилюлька. И пусть лучше это будет пилюлька от крупного проверенного производителя, нежели сляпанная в подвале на ляжке сектой экстремистов. На экстремистов Наполеон уже насмотрелся. Именно поэтому говорил «Уж лучше попы, чем шарлатаны вроде Калиостро или Канта». Канта он не любил. Наполеон предпочитал конкретику. Наполеон предпочитал цифру и практический результат, а не пустопорожнюю болтовню, каковой отличаются философы. Именно поэтому изобретателя консервов он назвал благодетелем человечества, а Канта – шарлатаном. А поскольку церковь продажна, и ее легко заставить служить любой власти, Наполеон этим умно воспользовался, отняв христианский козырь у бурбонов и поставив его на службу себе. И с той поры попы, как миленькие, проповедовали в своих церквях, что Бог сделал Наполеона орудием своей власти. И кто противится Наполеону, тот противится Господу. Проститутки. Впрочем, мы отвлеклись. В конце концов, религии могут быть разные, а частная собственность есть священная основа любого нормального общества. Увлекаясь в молодости революционными идеями, Наполеон, повзрослев и понаблюдав за неизбежными спутниками всех революций, анархией, развалом и террором, понял, что болтовня о полном равенстве – очень опасная и разрушительная глупость. Поэтому, закрывая революцию, он преобразовал знаменитый лозунг французской революции «Свобода, равенство и братство». Свобода, в первую очередь, экономическая. Равенство, в первую очередь, юридическое, чтобы были равные стартовые условия для всех граждан, способных к наращиванию капитала. Богатейте, и с вами будет богатеть страна. Братство, а что это такое? Если под братством понимать равные условия жизни для всех, как о том грезили некоторые радикальные коммуно-революционеры, то хрена вам. Считается, что по сравнению с декларациями революции, Наполеон кое в чем отступил назад. Закрутил гайки. Имущественный ценз, введенный Наполеоном, о котором мы говорили, из ряда гаек. Откат в правах женщин тоже. Женщина при тогдашнем развитии технологий не являлась самостоятельным экономическим агентом. Так зачем ей лишние права? Права – это инструмент для зарабатывания денег. В противном случае они превращаются в чистое хулиганство и пустую болтовню. Кто не участвует в экономической деятельности, тому голосовать и решать судьбы общества нечего. Пусть высказывается дома. Поэтому лозунг революции был подкорректирован. «Равенство!» сегодня. Свобода – завтра. Братство – никогда. Наполеон отныне и вовеки закрепил незыблемость собственности. Все старые феодальные права собственности уничтожались. Все, кто успел купить феодальные, монастырские или церковные земли, объявлялись их полноправными и священными владельцами навсегда и бесповоротно. Нужно было заново разлиновать экономическое пространство – разбить его на урожайные грядки. И Наполеон сделал это с помощью трех кодексов – торгового, уголовного и гражданского. Наиболее фундаментальным из них был кодекс гражданский. Наполеоновский кодекс, отмечают исследователи, в самом деле заслуживает тех одобрений, какими его с давних пор осыпала и осыпает буржуазия – юридическая литература. Он был прогрессивным шагом, сравнительно со сводами законов, царившими на остальном европейском континенте. Ни один историк не вправе забывать о громадном прогрессивном значении этого гражданского кодекса для завоеванных Наполеоном стран Европы. Куда приходил Наполеон, туда приходила и его разлиновка социального пространства под бизнес, под промышленную революцию, под развитие точных наук. Гражданский кодекс был введен не только на территории Франции, но и на территориях, которые составляли тогда часть Франции, а затем обособились. В Бельгии, Люксембурге, Рейнских провинциях, Гессендармштадте, Швейцарии, Савое, Пьемонте, Парме. А потом и в Испании, где Наполеон заодно уж отменил и Дикую Инквизицию. До 19 века в Испании спокойно жгли ведьм, Хотя и не в таких промышленных масштабах, как ранее. Жаль, Наполеону не удалось покорить Россию, а то и нам бы он подарил бы отличный свод законов. Напомним, как Торле оценивал военный гений Наполеона. За 22 года своего триумфального правления Наполеон дал больше сражений, чем Македонский, Суворов, Ганнибал и Цезарь вместе взятые. В этих сражениях участвовало больше народу, чем в войнах перечисленных полководцев и почти все битвы он выиграл. Однако сам Наполеон ценил все эти военные победы гораздо меньше, чем свой гражданский кодекс. «Моя действительная слава заключается не в том, что я выиграл 40 сражений. ватерлоо стерло в памяти все воспоминания о них. Но что никогда не сотрется в памяти, что будет жить вечно, так это мой гражданский кодекс». «Был прав», Франция и весь юридический мир с триумфом праздновали столетие 150 и 200-летия его кодекса. А сам кодекс оказался для Франции даже больше, чем кодексом. Он стал формирователем менталитета французской нации. Французский юрист Сорель писал об этом так. «Я не могу себе представить другую такую страну, где бы гражданское право столь глубоко проникло в нравы и стало неотъемлемой частью духовной жизни» мира чувств и литературы. Кодекс был не просто юридическим документом, но еще и великим нивелиром и стандартизатором социального пространства. По сути, наряду с единообразной системой мер и весов и отменой внутренних сеньорно-феодальных таможен, он превратил Францию в единую страну, поскольку до принятия Кодекса Франция была раздроблена на отдельные юридические анклавы, каждом из которых действовал местный свод закончиков. Великий Лаплас, понимавший, какую роль может сыграть для Европы Наполеоновский кодекс, писал «Благодаря гению императора вся Европа в скором времени будет представлять одну огромную семью, соединенную одной религией и одними законами. И потомство, которому будут предоставлены эти преимущества, станет с восторгом произносить имя своего благодетеля». Для работы над кодексом Наполеон сформировал рабочую группу из нескольких видных юристов, специалистов по римскому праву, которая и занялась разработкой правил жизни. Госсовет обсуждал будущий кодекс на 102 заседаниях, на 57 из которых присутствовал Наполеон. И не просто присутствовал, а весьма активно участвовал в обсуждении. Проект был написан всего за 4 месяца, а просуществовал сотни лет. Кодекс был обширен и состоял из 36 законов. Любопытно, что ранее кодекс наполеоновским не назывался, он был просто гражданским кодексом. Но потом, уже после смерти Наполеона, Франция вспомнила, кому она обязана своей юридической базой. И в 1852 году гражданский кодекс получил официальное и до сих пор не неотмененное название «Наполеоновский кодекс». Кодекс впитал в себя не только римское право, но и главные идеи французских просветителей, которые исповедовали теорию неотъемлемых, естественных, прав человека, положенных ему от рождения, равенство всех перед законом, теорию общественного договора. И в этом смысле Кодекс, конечно, содержал весь прогрессивный пафос французской революции. Он состоял из трех частей – лица, вещи, обязательства. Этот способ разлиновки законодательного пространства предлагали еще древнеримские юристы. Первая часть касалась людей и включала в себя законы о гражданстве, семейный кодекс, опекунское право. Вторая и третья части регулировали отношения собственности и способы ее приобретения, включая наследственное право, законы о торговых сделках и прочее. Интересно, что кодекс был написан настолько простым и ясным, но вместе с тем весьма красноречивым языком, что французский писатель Поль Валери назвал его величайшей книгой французской литературы. А Стендаль писал, что когда ему требуется ощутить красоту французского языка, он читает отрывки из кодекса Наполеона. Еще одним неоспоримым достоинством кодекса было то, что он являлся документом прямого действия то есть не требовал десятков подзаконных актов, которые, будучи приняты бюрократами, могут выхолостить весь дух закона. Кодекс был настолько хорош, настолько упорядочивал общественное пространство, что пришедшие после Наполеона к власти бурбоны решили его не отменять, только чуть-чуть ухудшили. Например, оборзевшая церковь, которой не нравился светский характер брака, обеспеченный кодексом, все-таки настояло на отмене свободы разводов. Проститутки, говорю же. Кодекс всячески поддерживал предпринимательскую активность, полностью устраняя государственное вмешательство из взаимоотношений нанятого работника и предпринимателя. Доктор юридических наук, профессор сравнительного и международного права, иностранный член французского общества сравнительного законодательства А. Саидов так пишет об этом. Кодекс Наполеона юридически закрепил в имущественном обороте свободу личности, свободу предпринимательской деятельности. В период господства свободной конкуренции каждый французский предприниматель стремился сохранить за собой в области трудового договора максимальную свободу, возможность действовать по своему усмотрению, без мелочной государственной опеки и регламентации. Поэтому свобода договора в то время находила свое выражение не только в свободе волеизъявления сторон, но и в автономии личности, в государственном невмешательстве в договорные отношения по принципу либерализма. А либерализм, как известно, это очень хорошо для экономики, как бы этому тезису не противились коммунофашисты. Конечно, за 200 лет кодекс претерпел некоторые изменения, в особенности в части семейного права. Но весьма примечательно, что наименьшим корректировкам подверглось имущественное право. Именно Наполеоновский кодекс и наполеоновские реформы – экономические, административные, финансовые – превратили Францию в национальное государство. Очень хорошо сказал об этом один из исследователей той эпохи – ф. Массон. Прошу прощения за длинноватую цитату, но точнее, чем массон, не скажешь. «Бурбонская Франция складывалась веками». Каждый король внес в нее свой камень, каждая королева свое приданное. И каждая из входящих в состав ее племен, признавая над собой верховную власть короля, сохраняла свои местные учреждения. Все эти народы, между которыми король служил соединительным звеном, жили своей особой жизнью, имели свой дух, свой язык, свои обычаи и никогда, несмотря ни на какие попытки, не сливались в единую великую нацию». Между ними не было ни общего духа, ни общей цели, ни общих законов. Французский король, бывший в сущности только королем Иль-де-Франца, должен был бы, по примеру других государей, присоединить к своему титулу название княжеств и графств, верховным властителем которых он был. В сущности, он один связывал своей особой все эти разнородные элементы, сосредотачивая в своих руках права. Но и народ зашевелился, воспрял, захотел жить. Границы между княжествами пали, народы заговорили между собой через их развалины. И к удивлению своему убедились, что они понимают друг друга. Убедились, что у них одинаковые сетования, нужды, интересы. Один и тот же идеал. И с конца в конец этого государства, у которого не было ничего общего, кроме короля, пробежал одинаковый трепет. Люди различных рас, говорившие на различных наречиях, почувствовали себя одной нацией и стали Францией. Наполеон стал избранником этой нации. Он сам соорудил национальный механизм. Он сделал этот механизм настолько универсальным, что тот мог править миром, и настолько гибким, что он мог совершенствоваться и применяться к новым потребностям. Испортилось одно колесо – его снимают. и Истерлась одна пружина – ее меняют и машина продолжает работать. Механизм не зависит даже от своего творца. По сути, масон пишет о том, как новые экономические условия, вызванные развитием новых технологий, стандартизируют социальное пространство. Новой экономике требуется новое, более широкое поле деятельности, новый рынок, и она превращает кучку диковатых племен с разными обычаями и диалектами в одну нацию. По счастью, Тогда, в отличие от нынешних времен, пораженных проказой политкорректности, никто не фетишизировал племенную идентификацию, возводя отсталость в ранг ценности. Напротив, слияние племен, княжеств и герцогств в одну страну, в одну нацию прошло на ура. Это была мощная поступь прогресса. Сейчас глобальный рынок объективно требует того же – стандартизации и превращения наций в единую общность, которая называется земной цивилизацией. С одним языком, одной валютой, одними законами и единой системой мер и весов на всю планету. А избыток социализма и истерические вопли о необходимости сохранения малых народностей, языков и культур мешают этому процессу. За пару-тройку месяцев до написания этих строк Я видел репортаж из Мордовии, где инициативная группа вполне русскоговорящих граждан требовала сохранения мордовского языка и введения в стандартную раскладку Windows специфических значков мордовского алфавита. При этом все они прекрасно владели русским. Так зачем им мордовский? В качестве сувенира? А недорого ли поддерживать ручное производство каменных топоров при наличии железных фабричных? Тем не менее, московская власть в этом телерепортаже поддержала пещерных энтузиастов, говоря бессмысленные дежурные слова о необходимости и важности сохранения племенной самобытности и туземного языка. Зачем? Многим жалко терять эти самые этнические самобытности, как жалко терять исчезающие виды. Но этот процесс неизбежен. Представьте себе на глобусе, например, Дагестан. Смотритесь в эту пылинку, где проживает 30 народностей, и, соответственно, функционирует столько же языков. Из них две трети – языки бесписьменные. На них говорят от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Теперь понимаете? Профессор Дэвид Харрисон из суарт колледжа в Пенсильвании бьет тревогу. Ай-яй-яй! На Земле в среднем каждые две недели исчезает один человеческий язык, В основном в результате смерти последних его носителей. Ну и что? К чему жалить то, что уже никому не нужно? Глава вторая. Я разделяю ваше горе. Все-таки удивительно, насколько идеи Наполеона порой опережали свое время. Воюя на Ближнем Востоке, он первым из всех европейских политиков призывает к созданию Израиля еврейского государства. И даже пишет воззвание к евреям Африки и Азии, в котором призывает «Израильтяне, Франция предлагает вернуть вам родину. При помощи и поддержке нашего народа возьмите то, что когда-то у вас было захвачено, и сохраните от всех, кто на это посигнет». Прямо пророк какой-то. Вообще, раз уж речь зашла о евреях, Замечу, что Наполеон был первым деятелем в Европе, который начал проводить цивилизованную политику по отношению к ним. Тогда все европейские страны евреев откровенно дискриминировали. Существовали гетто, где жили евреи, была черта оседлости, за которую они не имели права выезжать. Сталин и Гитлер, эти две отрыжки средневековья, не придумали ничего нового в своих гонениях на евреев. Они просто продолжили старую добрую евротрадицию. В России, например, при царе Александре Первом для решения еврейской проблемы был создан так называемый Комитет по благоустройству евреев, куда входили не последние люди в империи. Министр юстиции, министр внутренних дел, графья разные. Как же они планировали улучшить долю еврейскую? Комитет подготовил положение о евреях по которому евреи изгонялись из деревень за черту оседлости, по сути, в гетто. Это чем-то напоминало сталинские переселения народов, но было актом не одномоментным. Железных дорог и войск НКВД тогда еще не существовало, а растянутым на три года. За этот срок десятки тысяч семей с традиционными ограблениями и насилием были изгнаны из своих домов положение о евреях было принято в 1804 году. к 1807 году все было кончено народ выселен. А как решал еврейский вопрос наполеон? весьма нетрадиционно. он от чего-то решил, что евреи тоже люди и соответственно должны иметь такие же права что и прочие граждане франции и их религия тоже. С 1802 года иудаизм был приравнен в правах к другим религиям. Больше того, в 1806 году Наполеон решил после почти двухтысячного перерыва созвать Синедрион. Для справки, с 72 -го года нашей эры, после того, как римский полководец Тит взял и Иерусалим и разрушил храм, Синедрион больше не собирался. Зачем Наполеон это делал? а затем, что его целью было создание консолидированного гражданского общества, в котором нет людей второго сорта, в котором каждый может проявить свои способности и получить свою долю благополучия в меру этих способностей. После сказанного вас удивит, что в 1812 году российские евреи встречали французскую армию как освободителей. К каким экономическим результатам привели наполеоновские заделы, мы увидим позже когда будем подводить итоги наполеоновского правления. А сейчас, забегая вперед, скажу лишь, что весь XIX век французы вспоминали дешевый наполеоновский хлеб, высокие наполеоновские зарплаты и называли наполеоновскую эпоху «золотым временем». Историк, писатель и экс-министр французского правительства при Франсуа Миттеране, Макс Гало, вспоминал «Мой прадедушка, жесткий по характеру человек», Каждый вечер брал в руки книгу, и слезы текли по его лицу. Он читал мемуары, написанные Наполеоном на острове Святой Елены. И этот прадедушка, вспоминающий золотое время, был такой не один. Уж слишком велик был контраст между наполеоновской эпохой и временем возвратившихся бурбонов. Некоторые исследователи считают, что Наполеон заботился только о капиталистах, а рабочих при нем нещадно эксплуатировали. Об этом, например, пишет Торле, напоминая своим читателям, что именно Наполеон придумал для рабочих такое ужасное средство угнетения, как трудовые книжки. Но тут не следует забывать, когда и при ком жил этот сталинский сокол с еврейским клювом, и какой риторике он должен был придерживаться, обитая в стране победившего самого себя пролетариата. Пролетариата, не просто имеющего аналогичные наполеоновским трудовые книжки, но и практически полностью закрепощенного, приписанного к военным заводам и рискующего сесть в лагерь за 20-минутное опоздание. Подробнее об этом в моей книге «Бей первым». Да, и при Наполеоне не все было идеально, но гораздо лучше, чем до и после него. А заботу Наполеона о людях лучше иных продемонстрируют следующие подписанные им документы разных лет. Узнав о контрибуциях, наложенных чиновниками на итальянцев в Вероне, Наполеон восклицает «Пусть берут с богатых, хотя это и несчастье, но оно неизбежно при войне, но брать с бедных – подло». 1802 год. Если наступят такие же морозы, как в 1789 году, топить церкви и другие учреждения, чтобы дать народу возможность греться. 1807 год. Надо устроить так, чтобы все знали, что нищих будут задерживать, но отправлять их в тюрьму было бы глупо и жестоко. Нужно задерживать их лишь для того, чтобы научить трудом зарабатывать себе на жизнь. Для этого в каждом департаменте должны быть один или несколько домов или благотворительных мастерских. Для сравнения, в Англии нищих и бродяг просто вешали. 1810 год. Меня уверяют, что у рабочих Роттердама и Амстердама нет работы. Сообщите мне, что это за рабочие и какие работы им можно было бы поручить. 1811 год. В Париже есть много безработных рабочих. Желая дать им работу, прошу вас. Первое. Сделать экстраординарный заказ артиллерийской упряжи. Предместье Сент-Антуан нуждается в работе. Я желаю предоставить ее ему. Пусть сделают такой заказ, чтобы на время мая и июня 2000 безработных мебельщиков в предместье Сент-Антуан были обеспечены работой. Любопытно, что понимая важность потребления для экономики, Наполеон иногда весьма оригинально стремился стимулировать производство через искусственное подстегивание потребления общественной верхушкой. У вас есть деньги? Тратьте! Так, в 1810 году он сделал следующее распоряжение. Для развития деятельности вырабатывающих гладкие материи станков, готов сделать заказы для своих дворцов. Нужно выяснить, что может сделать двор для леонских фабрик. Пока можно только сказать, что зимой на всех выходах будут обязательны бархатные костюмы. А в остальные дни все, кроме офицеров, будут являться ко двору, одетые в леонские материи. Немцову не удалось пересадить всех российских чиновников на Волге в целях развития отечественного автопрома. А вот Наполеону удалось переодеть всех французских начальников в отечественные ткани. Иосиф Сталин был тираном. Он был тираном политическим и домашним. Его жена, влетевшая в брак с жестоким мстительным чудовищем, в конце концов не выдержала и застрелилась. И не мудрено. Он мучил детей, мучил жену мучил всю страну. При этом Сталин любил сравнивать себя с Наполеоном, видя в своей биографии и в биографии Наполеона множество параллелей. сравнимы мы. Сразу после женитьбы Наполеон долго боролся с женой. Нет, не с женой, а с ее собачкой. И даже не с собачкой, а с привычкой жены спать с собачкой. Впрочем, передадим слово самому Наполеону. Однажды, показав на маленькую собачушку, которая, высунув язык, мелко дышала на канапе, он сказал своему доктору, «Видите этого господина? Это мой соперник. Он разделял ложе моей супруги, когда я на ней женился. Я хотел выгнать его оттуда. Напрасный труд. Мне было сказано, что я должен примириться с этим или же спать в другой комнате. Как я не возмущался, но выбора не было. Я покорился». «Любимец же оказался не так податлив, как я, о чем свидетельствует знак, оставленный им на моей ноге». И это говорил человек, который, не колеблясь, отдавал приказы о расстрелах и казнях. Впрочем, насилие в руках Наполеона было точно таким же инструментом, как и власть, и использовалось дозированно и только в случаях необходимости. А в обычной штатской жизни он извинялся, если заставлял кого-то прождать в приемной 10 минут. В обычной жизни ему было тяжело обижать людей, которые с ним работали. Он пишет одному из чиновников по поводу действий другого. Господин Лебрен печатает в генуэзских газетах довольно смешные письма. Это недостойно. Внушите ему это сами, как если бы узнали это от посторонних лиц. Пусть он не подозревает, что указание исходит от меня. Он слишком огорчится. В обычной жизни Наполеон был совершенно нормален. Во время какой-то поездки промок под дождем один из его молодых слуг. Совсем мальчишка. Наполеон немедленно велел ему остаться на постоялом дворе, чтобы не заболеть. И потом несколько раз спрашивал, не заболел ли тот. Когда во время прогулки с лошади упал императорский камердинер Наполеон велел немедленно прервать прогулку и доставить пострадавшего к врачам, дав несколько советов по оказанию первой медицинской помощи. В 1806 году возмущенный Наполеон пишет министру полиции. Вчера один кучер, возможно умышленно, насмерть задавил ребенка. Арестовать его, чей бы он ни был, и строго наказать. И никакие покровители и синие мигалки этому лихачу не помогли. Сталин, как известно, не оставил в живых практически никого из тех, кто знал его простым человеком, а не кремлевским небожителем. Всех казнил. Наполеон поступал ровно наоборот. Здесь я прошу вас вспомнить две фамилии, которые просил запомнить во второй части книги. Но вы, конечно, этого не сделали. Пантекулан или Турнер. Первый взял безработного Наполеона на службу. Второй помешал назначению Наполеона на должность в армию, заявив, что тот еще салага. Едва став консулом, Наполеон вызвал к себе Пантекулана и объявил ему новую должность. «Вы сенатор?» «Невозможно», — ответил Пантекулан. «По закону сенатором можно стать только с сорока лет, а мне еще нет сорока». «Хорошо, тогда будьте префектом в Брюсселе или в любом городе, в котором хотите, и не забывайте, что когда вам стукнет сорок, должность сенатора ваша». Так Наполеон поступил с тем, кто ему помог. А что он сделал с Литурнером? Тот был назначен советником государственного контроля. Кстати говоря, не только ли Летурнер был недругом молодого Наполеона. Больше ему навредил военный министр директории Абри, который также всячески мешал назначению Наполеона. Как же отомстил ему первый консул? Он назначил вдове умершего к тому времени врага пенсию в 2000 франков. Если же гибли в бою или умирали на гражданской службе люди, которых Наполеон знал лично, он считал обязанным написать их родственникам несколько строк собственноручно. Умирает гражданский чиновник, префект Рикора. Наполеон пишет министру внутренних дел. Я желаю знать положение его семьи, возраст детей и полученное ими воспитание, дабы дать им возможность идти по стопам отца. Вот он пишет вдове генерала Вольтера. «Я разделяю ваше горе. Я получил гофмаршалу навестить вас и устроить все, что касается интереса ваших дочерей. Вы и они всегда можете рассчитывать на мое покровительство. И я не упущу случая доказать вам это». Своему старому другу Бертье. «Потеря отца всегда чувствительна. Зная вас, я понимаю ваше горе. Но все-таки в 85 смерть неизбежна. А когда жизнь прожита хорошо то в эти годы остается пожелать оставить после себя хорошие воспоминания. Я сочувствую вашей потере. Вдове генерала Гюдена, я разделяю вашу скорбь. Вы и ваши дети всегда будете иметь право на меня. Государственный секретарь посылает вам удостоверение на получение пенсии в 12 тысяч франков, а управляющий государственными имуществами передаст вам указ, которым я обеспечиваю четырьмя тысячами франков каждого из детей». Вдове маршала Бессьера, ваш муж умер на поле чести. Он оставил незапятнанное имя. Это лучшее наследство, которое он мог завещать детям. Они обеспечены моим покровительством и унаследуют также то расположение, которое я питал к их отцу. Этих писем можно набрать целые тома. И что характерно, все они не были пустой проформой, написанной по случаю. Обо всем написанном Наполеон помнил. Через семь месяцев после написания последнего письма он навел справки, все ли выполнено по финансовым обязательствам государства перед семьей Бессиера. Узнал, что у того были долги, и заплатил их из своего кармана. Кстати, чужие долги он оплачивал довольно часто. Например, известный революционный генерал и республиканец Карно, который был очень недоволен восшествием Наполеона на престол и высказывался об этом вслух, К концу жизни обеднел и написал своему политическому врагу письмо с просьбой о помощи. Наполеон распорядился покрыть долги Карно и назначить ему пенсию в 10 тысяч франков, учитывая былые заслуги генерала перед республикой. Или вот любопытный случай. При осаде Тулона Наполеон познакомился с капитаном Мюэроном, Мюэрон участвовал в первом итальянском походе Наполеона и погиб при Аркуле, закрыв собой Наполеона. Наполеон пишет вдове убитого. Мюрон умер у меня на глазах. Вы потеряли дорогого мужа, я потерял друга, к которому был привязан. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам и вашему ребенку, то прошу всецело рассчитывать на меня». Тогда Наполеон всего лишь один из генералов республики. У него нет никаких властных полномочий касательно начисления пенсий. Поэтому он пишет в директорию ходатайства, в котором, как в капле воды, отражается атмосфера тогдашней Франции, где революция разделила семьи. Прошу вас, в уважение к заслугам, достигнутым в различных походах гражданином Мюэроном, вычеркнуть из списка эмигрантов, читай «Врагов народа» Александр Никонов, его тещу, гражданку Бюро Курвиль, Равно как и его Шурина, Шарля-Мари Беро-Курвилля. Этому молодому человеку, воспитывавшемуся за границей, при занесении его в списки эмигрантов было всего 14 лет. В тот же день, когда в директорию было отправлено это письмо, пакет документов уходит в вдове Мюйрона. Наполеон пишет ей. «Прилагаю при сём копию письма в директорию. Зная, как она покровительствует защитником Отечества, я надеюсь, что директория примет его во внимание». «При всем прилагаю шесть рекомендательных писем каждому из членов директории и министру полиции. Обратитесь к генералу Дюпону, который скажет вам, когда будет разбираться ваше дело. Тогда вы и представите эти письма. Я пришлю вам с первым же адъютантом, который будет отправлен в Париж, денежное пособие для вашего ребенка». Но и это еще не конец истории. Прошло почти 20 лет». И уже будучи в ссылке на святой Елене, Наполеон перед смертью включил в свое завещание вдову Мюэрона. Он не знал, жива ли она, поэтому написал так. «Завещаю сто тысяч франков вдове, сыну или внуку адъютанта, убитого возле меня под Аркуля и защитившего меня своим телом». А вот пример иной эпистолы. «Ваше управление Ломбардией доказало мне, насколько вы нечестны» и как любите деньги. Но я не знал, что вы еще и подлец. Выходите в отставку и не показывайтесь мне больше на глаза». Письмо Наполеона по инстанции о проворовавшемся генерале. «Я отрешился линьяка от должности. Вы объявите ему об отставке и о том, что император, не желая прибегать к крайним мерам, не станет его преследовать, если сумма эта вскоре будет внесена в полковую кассу». Но если генерал Солиньяк промедлит с исполнением, то будет предан военной комиссии за присвоение отпущенных на содержание и награды солдат СУМ. Или вот. Напишите генералу Горданну, что ко мне поступили жалобы на то, что он притесняет жителей. Пусть он держит себя с подобающим достоинством, и чтобы я более не слыхал никаких жалоб. Даже друзей своей юности, вроде Жюно, в случае совершения имени благовидных поступков Наполеон не щадит. «Ваше поведение очень огорчило меня. Вы обошлись с префектом так, как будто он был капралом вашего гарнизона. Мне непонятно такое отсутствие такта и забвения самого себя. То, что вы сделали, беспрецедентно». И касается это не только высшего генералитета. Напишите Капралу Бернода, 13 линейного, чтобы он перестал пить и вел бы себя получше. Кажется, он получил крест за храбрость. Не следует из-за пьянства лишать его этого креста. Но внушите ему, что этим он дискредитирует дарованный ему знак отличия. Порой Наполеон бывает и более суров. Так, например, в Яффе, там, где сам Бонапарт не колеблясь входил в чумные бараки с французскими солдатами, чтобы подбодрить их, Хирург Бойе отказался помогать раненым, боясь заразиться чумой. Наполеон пишет приказ. Он недостоин звания французского гражданина. Его, одетого с женщиной, повезут на осле по улицам Александрии. На спине его будет прикреплен ярлык. недостоин быть французским гражданином, ибо трус. И уж, конечно, Наполеон всячески поддерживает дисциплину в лучшей на тот момент европейской армии – французской. В 1798 году в Египте солдаты украли в частном саду несколько фиников. Наполеон издает приказ. В присутствии всей гвардии их, провинившихся, Александр Никонов, проведут два раза по лагерю. Они будут одеты в вывернутые наизнанку мундиры с прикрепленными на виду ветками фиников и ярлыками на груди «мародеры». Как-то в Италии один из адъютантов потерял наполеоновские депеши. Это был очень серьезный проступок. Я бы за такое расстрелял. Но Наполеон требует. Адъютант Батай потерял мои депеши. Его следует наказать. Посадите его на несколько дней под арест. Адъютант может потерять в дороге собственные штаны, но не должен потерять ни доверенных ему писем, ни своей сабли. Совершали проступки и министры. Наполеон привел финансы Франции в математическую точность. Финансовая система, которую Наполеон начал отлаживать еще в эпоху консульства, а закончил только в 1807 году, была превосходна, как все сделанное им. После революционной разрухи Франция буквально воспряла. Причем выздоровление происходило прямо на глазах. Если в 1805 году французские банки платили населению 10% по вкладам, то уже в 1807 году всего 4%. Финансовой системе Франции завидовали и в других странах. И вот однажды, уехав на очередную войну против очередной европейской коалиции, Наполеон узнал, что его министр финансов вверг Париж в финансовый кризис, допустив огромный провальный займ в 25 миллионов франков. Наполеон был в ярости. Но вместо того, чтобы отдать министра под суд, просто выгнал его, сказав «Я лишил Морбуа портфеля, он наделал неслыханных вещей, но все же я считаю его честным человеком, попавшим под влияние мошенников». Что же касается личных обид и выпадов, то их Наполеон прощал легче всего. Об этом качестве первого консула говорят буквально все, кто его знал. Герцогиня де Арбантес. Все, что известно мне о нем, показывает глубину, способной прощать обиды души. Герцог де Басано. Его доброе от природы сердце постоянно побуждало его к милосердию. Генерал Рап. Как ни старался он казаться строгим, природная доброта его всегда одерживала верх. Никто более него не был способен к снисхождению, чувствителен к голосу милосердия. Герцог Винченский. Наполеон великодушно прощал личные обиды. Когда полиция арестовала некоего гражданина за злобную пропаганду против первого консула, Наполеон, узнав об этом, написал «Отправьте его к министру полиции и прикажите освободить, если за ним не числится ничего другого». А вот крайне любопытное письмо к Бертье по поводу проштрафившегося генерала Бильяра. «Скажите генералу бельяру, что вы не передавали мне его письма, что он, вероятно, помешался в то время, как писал его». Будем считать, что из уважения к его прежним заслугам и ради вашей дружбы вы не решились передать мне такие непристойные слова. Вот еще один поразительный пример. В 1806 году некий князь Гатсфельд был улечен в шпионаже. Причем улечен благодаря собственному письму. Военный суд приговорил шпиона к смертной казни. За несколько часов до казни жена приговоренного добилась аудиенции у Наполеона. Она рыдала, рассказывала о том, какой хороший человек ее муж, как ей будет трудно жить без него. А когда Наполеон показал ей письмо-улику, наивно подтвердила. Да, это его почерк. Это потрясающая наивность, красный нос, слезы. В общем, Наполеону стало жалко эту женщину. И он сказал. Сударыня, если вы сейчас бросите эту улику в огонь, уже не за что будет казнить вашего мужа. Она тут же швырнула бумагу в камин. Уже потом, разговаривая с Жозефиной, Наполеон признался ей, почему так поступил. Он сказал, что в тот момент плачущая княгиня напомнила ему Жозефину, и его сердце не выдержало. Когда Наполеон был в первой ссылке на острове Эльба и собирался вернуться во Францию, чтобы скинуть бурбонов и снова взять власть в свои руки, Ему донесли, что многие, прежде дружески настроенные люди, отвернулись от него, предали своего императора. И что он будет с ними делать, если ему случится вновь стать императором? «Я не стану никого наказывать, я забуду все», — сказал Наполеон. И в этом был он весь. Ему удалось в мае 1815 года, о чем мы еще поговорим, вернуться во Францию из своей островной ссылки и снова взять власть в свои руки на знаменитые сто дней. Наполеону тут же положили на стол прокламации, подписанные его бывшими префектами и чиновниками, в которых они осуждали Наполеона и присягали на верность королю Людовику XVIII. Прочитав все эти бумаги, Наполеон грустно улыбнулся. «Таковы люди, над ними можно лишь посмеяться, чтобы не заплакать». Глава 3: Семейные узы. Известно трогательное корсиканское, свойственное южным народам отношение Наполеона к семье. Семью он любил. Почему же тогда Стендаль написал, для Наполеона было бы лучше вовсе не иметь семьи? Потому что в семье Бонапартов был только один Наполеон, а все остальные – обычные посредственные обыватели. А портрет обывателя известен. Я вам его обрисую на примере родственников знаменитого художника Никоса Сафронова. Никос миллионер. Сам он родом из провинции, и у него множество никчемных провинциальных родственников, которых он перевез в Москву, всем купил квартиры. И получил в ответ ссоры, склоки, зависти и упреки. «А почему у него телевизор больше, чем у меня? А почему у него в квартире евроремонт, а у меня нет?» ты несправедлив. Наполеон, став повелителем Европы, подарил своим братьям-сестрам по королевству, рассадил их на троны и получил то же, что и Сафронов, капризы, скандалы, дрязги и обиды на самого Наполеона. У одного королевства было больше, у другого лучше, при этом никто из них толком управлять ничем не умел, но каждый считал, что владеет королевством по праву. С нищего детства, привыкнув к тому, что в семье все общее, и зарплата Наполеона тоже, к завоеванной братом Европе они относились как к семейному имуществу и упрекали Наполеона в том, что он все захапал только себе, а им достались крохи. «Право, послушав их, можно подумать, что я промотал наследство отца», – горько восклицал Наполеон. Бытовое поведение посредственностей в масштабах Европы. О том же, но в других словах, говорил австрийец Метерних. Наполеон имел большую слабость к своей семье. Хороший сын, хороший родственник. Он страдал от разврата некоторых своих близких, не выказывая, однако, достаточной силы воли, чтобы прекратить зло даже тогда, когда он должен был сделать это ради своих несомненных интересов. Метерниху вторил секретарь Наполеона Миниваль. Надо отметить, что несмотря на постоянные неприятности, которые доставляла ему семья, император навсегда сохранил ко всем своим родственникам большую нежность. «Мои родственники сделали мне гораздо более дурного, нежели я им хорошего», – сокрушался Наполеон. Даже мать огорчала его. Правда, совершенно в другом смысле. Ей не нужны были никакие королевства, но мечтой Наполеона было окружить мать максимальной заботой и комфортом, чтобы хоть как-то компенсировать годы ее нищеты и самоотречения. Однако, как человек хлебнувший, Летиция Бонапарт упорно не хотела шиковать, а значительную часть денег, которые давал ей сын, откладывала на черный день, говоря о своих детях. «Когда-нибудь всех этих королей погонят в зашей, и они опять окажутся на моей шее, потом сами же мне спасибо скажете». Наполеон не мог сдержать улыбки, когда слышал такое. Но Летиция упрямо не желала впадать в мотовство, в отличие от своих детей, которые дорвались. Иногда Наполеон пытался вразумить своих родственников. Он выговаривает брату Жозефу, которого назначил неаполитанским королем. «Вы, в письме, пишете фразы, которые я почел бы скверными. Вы сравниваете привязанность французов к моей личности» с привязанностью неаполитанцев к вам. Это походит на эпиграмму. Какую любовь хотите вы от народа, которому вы еще ничего не сделали, и у которого находитесь лишь по праву победы с сорока или пятьюдесятью тысячами иностранцев? Через обиды и надувание губ Жозеф постепенно учился. И, как пишет историк Артур Леви, надо признать, что в час переворота в 1814 году Жозеф прекрасно держал в руках бразды правления в Париже. «Брат Луи, которого 16-летний младший лейтенант артиллерии Наполеон Бонапарт забрал из дома десятилетним, учил и воспитывал, был посажен императором Наполеоном на голландский трон. «Я дал Голландии короля, который был почти моим сыном», — сказал Наполеон. «И что же Луи? Он постоянно пишет Наполеону занудные письма, просит денег». Наполеон отвечает королю Голландии. «Вы мне пишете каждый день только для того, чтобы сообщить о своей нищете. Я не обязан платить долги Голландии». Но особенной любовью к необузданным тратам и пышности отличался самый младший брат Жером, усаженный Наполеоном на Вестфальское королевство. Для относительно небольшого королевского двора Вестфалии Жерому были непременно нужны Обергов маршал, два дворцовых префекта, главный камергер, 15 простых камергеров, восемь помощников церемонеймейстера, 20 адъютантов, главный конюшенный и шесть почетных конюшенных, несколько секретарей и прочее. Точно так же был устроен и двор королевы, жены Жерома. Жером любил раздаривать дамам бриллиантовые колье, и нечего удивляться, что он просто оброс долгами. Наполеона, который всю жизнь экономил и не утратил этой полезной привычки, будучи императором, все это до крайности раздражало. Сам император величайшей в мире империи мог остановить в коридорах дворца придворную даму, несущую расходную книгу прачки, и проверить счета. Он мог спросить обувных дел мастера, от чего тот ломит такую цену за туфли. В его лейтенантской молодости туфли не стоили так дорого, Обувных дел мастер, правда, быстро нашелся и ответил «Ваше императорское величество может заплатить мне даже дороже, если захочет». Наполеон расхохотался. Тем не менее, излишне тратиться и переплачивать он не любил, говоря «Я должен строже следить за тратами, касающимися меня самого». Однажды Жозефина подарила итальянской принцессе гирлянду цветов, купленных у придворного поставщика. Наполеон дает поручение Евгению Багарне. «Я желаю, чтобы вы без ведома принцессы оценили ее и сообщили мне, дабы знать, насколько эти господа меня обкрадывают». Стараясь сократить расходы на свой двор, Наполеон иногда проверял счета, останавливался на произвольной строке, например, на сахаре, и начинал высчитывать потребление сахара по числу проживающих во дворце лиц. «Однажды, — рассказывает масон, — Его внимание было привлечено к расходам на кофе. Узнав, что ежедневно его двор потребляет 155 чашек кофе, он вычислил, что каждая чашка обходится в 20 су. При цене кофе 5 франков за фунт и сахара 4 франка, и что в год это составляет 56 575 франков. Кофе перестали выдавать натурой, а вместо него стали давать деньги. Монетизация льгот. Александр Никонов. Все при этом остались довольны. Расход кофе сократился, а Наполеон сберег для двора 35 тысяч франков. Император знал, что в его гардеробе пять военных мундиров, каждый из которых обошелся казне в 360 франков. У него есть два охотничьих костюма и один гражданский за 200 франков. Он помнил, что костюм должен прослужить три года, прежде чем потребует замены. Таким был самый богатый и влиятельный человек Европы. Но еще большее рвение Наполеон проявлял, следя за государственными финансами. Вот в одном из документов он называет муниципальные службы, отвечающие за освещение города, мошенниками, потому что они воображают, что хорошо осветили парижские улицы после того, как дали взятку канцелярии префекта полиции. Наполеон гневается на дурных военных подрядчиков. «Присланные седла плохо изготовлены. Вместо того, чтобы быть набитыми соломой, шерстью и волосом, они набиты только соломой и шерстью. Волос положен лишь в подушке, чтобы показать, что он есть. Произведите вычеты с виновного в мошенничестве подрядчика. Я трачу много денег, плачу аккуратно и желаю, чтобы поставщики поставляли хорошие вещи». Поставщики просят денег за якобы поставленные 1500 пар сапог для какого-то полка. Наполеон в длинном ряду цифр цепляется глазом за эту и выносит резолюцию. Это смешно, когда полк имеет только 1200 человек. Нищая молодость научила его быть экономным. Распекая кого-то из министров, Наполеон восклицал. Вы думаете, человек, который не родился на троне, а бегал по улицам, может удовлетвориться такими плохими отчетами? Я уже давал вам знать, что способ, каким вы делаете ваши списки, неудобен. Было бы лучше, например, каждый округ разделить на семь листков, из которых первый представлял бы суда на море, второй – в момент отправления и так далее. Гражданин-министр... Я желаю, чтобы вы каждый день в 19 часов вечера присылали мне отчет о переписке с центральной администрацией. Велите напечатать по этому поводу списки в три столбца. В первом будут находиться списки всех департаментов и всех центральных комиссариатов. Во втором – заметки о переписке, относящиеся к военным запасам и взысканию налогов. В третьем – Теперь вы понимаете раздражение Наполеона пустыми тратами своей семьи. Сестра Наполеона Элиза получила верховное правление в Пиомбино. Этого ей показалось мало. Она получила лукку, но снова была недовольна. Тогда Наполеон подарил ей тосканское герцогство. Младшая сестра Наполеона Каролина была женой маршала Мюрата и сидела с ним на троне в Италии, строя разные каверзы. Средняя сестра Полина, которую называли «королевой безделушек», стала принцессой. Она приехала в Рим со своим мужем, Камилом Боргезе. Вообще, Полина славилась своей красотой на всю Европу. Сам Паганини был ее тайным воздыхателем. Утонченные черты ее лица и изгибы прелестной фигуры удостоились резца Антонио Кановы, одного из лучших скульпторов того времени – который выбрал ее натурщицей для своей Венеры. Но она была весьма легкомысленна. Подуставший от выкрутасов своих родственников, которым он периодически все же давал о корот, Наполеон пишет сестре перед отъездом ее в Италию. «Любите вашего мужа и вашу семью, будьте предупредительны, привыкайте к нравам Рима и вбейте себе хорошенько в голову, что если в ваши годы вы последуете дурным советам, на меня больше можете не рассчитывать. Провинциальная корсиканская семья. Мафия. Шумная, крикливая, дружная, враждебная, эмоциональная, ссорящаяся. Хоть и дворяне, но наверняка дальние потомки каких-нибудь конокрадов. Кстати говоря, красавица Полина, единственная из сестер и братьев Наполеона, которой менее всех остальных доставалось благ и капель золотого дождя. Ей он отказывал чаще всего. Но именно она, в тяжелое для Наполеона время, перед Ватерлоо, передала ему свои сбережения и коробку с бриллиантами. Держись, братка! Часть 5 Сахар плюс чай плюс кофе равно война. Эпиграф. Никогда в человеке не соединялось столько жестокости, тирании, дерзости, сладострастия, грязного разврата, скупости, как в этом Наполеоне бонапарте Природа не производила еще такого ужасного существа. Помфлетист Гольдшмидт на жаловании англичан. Что означает понятие «император»? Такое же слово, как и всякое другое. Если бы я оставил потомству только один этот титул, оно бы посмеялось надо мной. Мои учреждения, мои благодеяния, мои победы. Вот мои настоящие славные титулы. Что мне за дело, что меня называют корсиканцем, капралом, узурпатором? Наполеон. Два года данные Наполеону для мирного труда прошли, и вновь неугомонная Англия вынудила его взяться за оружие. Английской буржуазии и промышленности был нужен европейский рынок, который Наполеон не открывал для английских товаров, поскольку промышленность Франции пока была слабее английской. Наполеону война была не нужна. У него в стране начало бурно развиваться производство. Крестьяне выращивали на собственной земле хлеб и виноград. В страну, пользуясь миром, начали ездить богатые английские туристы, привозя с собой денежки. Поэтому он всячески старался не допустить эскалации напряженности. Но англичане настаивали на допуске своих товаров, и Наполеон согласился открыть свой рынок для английских товаров на следующих взаимовыгодных условиях. Англия поставляет во Францию своих товаров на миллион франков и в обмен на ту же сумму закупает французские товары. Англия в резкой форме отвергла это предложение, назвав его гнусным. Анана на всех порах катилась к войне. Английская буржуазия решила отобрать европейский рынок у Наполеона. В общем, Англия вновь развязала войну. Там понимали, что воевать с наполеоновской Францией не то же самое, что с нищей революционной Францией. Теперешняя Франция и по территории больше, и жирком экономическим обросла. И потому Англия испытывала трудности, стараясь организовать в Европе очередную антифранцузскую коалицию. Россия колебалась, Пруссия не решалась. А вот Австрия очень хотела настучать Наполеону по кумполу и отобрать у него все свои бывшие владения. Но, к сожалению, весь ее предшествующий опыт показывал, Любые попытки Австрии настучать по кумполу Наполеону заканчивались тем, что по кумполу огребала сама Австрия. И еще раз подтверждать эту печальную закономерность Вене не очень хотелось. Ее собственный кумпол до сих пор звенел от прежних попыток поговорить с Наполеоном на повышенных тонах. Объявившая войну Англия оставалась в одиночестве. А Наполеон между тем не дремал он приступил к строительству грандиозного военного лагеря в Булоне возле Ла-Манша. Там сосредотачивалась огромная армия для высадки в Англии. В смысле флота Франция была по-прежнему гораздо слабее царицы морей, и в море у французов шансов не было. Оставалось проскочить незамеченными. Поэтому Наполеон говорил, «Мне нужно только три туманных дня, и я стану господином Лондона и английского банка». Так же, как когда-то римский генерал Тит понимал, что опора бунтующей Иудеи и иерусалимский храм и потому разрушил его. Так и Наполеон прекрасно осознавал, стоит ему захватить или сломать финансовую систему англичан, как вся английская буза будет кончена. Любопытно, что Наполеон даже продумал, как после победы выплатить национальный долг завоеванной Англии, которая вкладывала в антифранцузские действия такие ломовые бабки, что в стране образовался солидный дефицит бюджета. Короче говоря, Наполеон готовился и ждал туманов. А что такое три туманных дня для тех туманных мест? Вопрос времени. Как только Наполеон закончит сосредоточение войск и строительство десантного флота, как только он дождется осенних туманов, он переправится через узкий пролив, высадится в Англии и возьмет Лондон. В этом тогда не сомневался никто. Ни сам Наполеон, ни англичане Часть местности, пригодной для высадки французского десанта, англичанами была затоплена На побережье строились редуты Была произведена массовая мобилизация Лондон периодически накрывали волны паники Что оставалось делать англичанам в этой критической ситуации? Они сделали ставку на убийство Наполеона Вполне традиционная английская тактика Весьма характерная для благородных британцев. Глава первая. И черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь. В это время в Лондоне жил пригретый на всякий случай англичанами вандейский бандит и фанатик Жорж Кадудаль. Теперь на всякий случай настал. Кадудаль был командирован в Париж для организации очередного покушения на Наполеона. И таких, как он, в Лондоне болталось немало. Все пригодились. Операция была столь грандиозной, что англичане в ее успехе не сомневались, отсчитывая дни до смерти первого консула. Как эпически повествует Торле, в одну темную августовскую ночь 1803 года Жорж Кадудаль и его товарищи были высажены английским кораблем на берегу Нормандии. Диверсионная группа состояла из нескольких десятков человек, которые, двигаясь ночами, пережидали дневное время на явочных квартирах и крестьянских фермах. Располагая неограниченными средствами, они поселились в Париже и какое-то время жили там неузнанными, готовя покушение. Французская контрразведка через свою английскую резидентуру получила информацию о группе террористов и намеченном убийстве Наполеона но некоторое время не могла выследить глубоко законспирированное и обладающее обширными связями подполье. Однако вскоре были произведены первые аресты. Масштаб заговора и его накал был таким, что никакими иными делами Наполеону в те тревожные дни заниматься было уже некогда. Он постоянно встречался с министром полиции Фуше, своими личными агентами, представителями армейской разведки, Читал многочисленные протоколы допросов арестованных. Изучая эти протоколы, Наполеон обратил внимание на то, что один из заговорщиков был вполне интеллигентным человеком – врачом. Первый консул велел Фуше обратить на него особое внимание, справедливо полагая, что интеллигентный человек – слабый человек. И стоит на него нажать, как он начнется колоться по полной. Вот как об этом вспоминал сам Наполеон. «Меня осенило, что действия этого человека были продиктованы не энтузиазмом или духом товарищества, но надеждой добиться для себя определенной выгоды. Поэтому, по сравнению с другими, от него, вероятно, будет легче добиться признания, и страх перед смертью побудит его предать своих сообщников». Врачу сообщили, что по той статье, по которой он проходит, ему однозначно рисуется вышка. Но можно попробовать добиться помилования. И врач начал колоться. Он сообщил, когда и вместе с кем был высажен англичанами на французский берег, назвал явки, пароли, дома, где члены его диверсионной группы ночевали по пути в Париж. Парижские связи. Поскольку наполеоновские методы ведения следствия ничуть не напоминали сталинские, офицеры полиции немедленно направились проверять сообщенную врачом информацию. Все сказанное подследственным нашло подтверждение. Это подстегнуло расследование. Вскоре участники террористических групп были установлены. Оставалось их взять. В Париже было введено чрезвычайное положение. Все выходы из города перекрыты, кроме нескольких, на которых стояли люди, знающие заговорщиков в лицо. За выдачу всех известных заговорщиков, типа Кадудаля, были объявлены крупные денежные премии. И вскоре все террористы были арестованы, кроме фанатика Кадудаля, который оказал вооруженное сопротивление и был убит во время перестрелки. Допросы арестованных показали, что координатором заговора является герцог Энгиенский из рода Бурбонов, которого заговорщики и планировали посадить на трон после переворота. Он жил в Бадене, в 9 километрах от французской границы и ждал сигнала об успехе покушения, чтобы въехать во Францию и быть провозглашенным новым королем. Несмотря на то, что формально герцог Ингиенский был вне территории Франции, Наполеон дал приказ его арестовать. Отряд французской жандармерии вторгся на территорию Бадена и произвел молниеносный арест герцога, захватив все его бумаги. И сами эти бумаги и признательные показания герцога полностью изобличали его участие в заговоре. Герцога Энгиенского судил военный трибунал и приговорил к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение незамедлительно. Вот вся история вкратце. Но история краткости не приемлет. Расстрел герцога Энгиенского сыграл в жизни Наполеона роковую роль. Смерть герцога буквально потрясла всю Европу плакала даже Жозефина. Нам сейчас из 21 века сложно сказать, чем был так люб аристократической Европе герцог Ингиенский. Но его расстрел в тогдашнем высшем свете восприняли примерно так же, как в современной России восприняли бы расстрел Аллы Пугачевой. Вопиюще! Кто поверит, что Пугачева заговорщица? А хоть бы и так, она же Примадонна! Сказать, что Европа была возмущена убийством человека с королевской кровью, значит ничего не сказать. Флюиды ненависти со всех сторон полетели в Париж в адрес Наполеона. И эти флюиды оказали свое роковое влияние на формирование новой антифранцузской коалиции, катализировав его. Убийство невинного Агнца Ингиенского общественное мнение Европы целиком повесило лично на Наполеона. И потому здесь нужно разобраться подробнее. Насколько Наполеон виноват в смерти герцога? Хотел ли он ее? Не виноват. И не хотел. Во-первых, судили герцога по закону, принятому еще до прихода Наполеона к власти. Статья 2, по которой прошел герцог, гласила «Всякий заговор, имеющий целью вызвать в государстве гражданскую войну, и вооружить граждан друг против друга или против законной власти, карается смертью. Именно на внутреннюю смуту и рассчитывали спонсоры заговора. Впрочем, и в самой Франции мало кто сомневался, что убийство первого консула, мощнейшего консолидатора нации, вызовет в стране беспорядки, споры о наследнике и столкнет французов друг с другом в новой серии гражданской войны во вторых все члены военного трибунала выслушав показания осужденного и материалы дела вынесли единогласное решение о расстреле обычно говорят что наполеон заставил свой ручной трибунал проголосовать за казнь однако имена всех членов трибунала известны майор дютанкур полковники парижского гарнизона равье баруа рабэ базанкур сюнтон и генерал юлен И никто из них, даже после свержения Наполеона, когда к власти вновь пришли бурбоны, и Бонапарта во Франции можно было поливать грязью как угодно. Так вот, ни один из этих офицеров не написал в своих мемуаров об оказанном на них давлении. У них не только не было прямых инструкций об осуждении герцога, но отправляясь на суд, они даже не знали, кого именно им придется судить. В-третьих, Почему же Наполеон, понимавший, какая гневная и возмущенная реакция Европы последует в ответ на расстрел герцога Ингиенского, не помиловал его? Историки давали множество ответов на этот вопрос. Но лучше послушать того, на чьих глазах эта история происходила. Личного секретаря Наполеона Миневаля, неотступно бывшего с Наполеоном все это время. Он свидетельствует следующее. Наполеон знал, чем грозит Энгиенскому статья французского закона о заговоре. Он также знал, какой резонанс вызовет расстрел лица с королевской кровью в Европе. Поэтому Наполеон хотел выказать не только решительность, отдав преступника под суд, но и свойственное ему милосердие, воспользовавшись своим правом на помилование. Для этого он послал письменное указание госсоветнику Реалю выехать в Венсенн, где состоялся суд, и лично поговорить с герцогом Ингиенским, после чего доложить о результатах беседы Наполеону. Имелось в виду, что герцог передаст Наполеону просьбу о помиловании, а Реаль до той поры распорядиться отложить расстрел. Однако, как пишет Миневаль, «В силу той фатальности, которая предопределила весь ход событий в этом деле, Реаль, не имевший за последние восемь дней ни минуты отдыха, и проведший несколько бессонных ночей, именно в этот день запретил своему камердинеру будить его до пяти часов утра. Среди писем, которые ему вручили, когда он пробудился ото сна, было и то самое письмо. Прочитав его, продолжает Миниваль, Реаль оделся с быстротой, на которую только был способен, и помчался в Винсен, Но на пути встретил полковника Савари, который сказал ему, что приговор в отношении герцога Ингиенского уже приведен в исполнение. В жизни пленника была поставлена жирная точка. Всего нескольких часов не хватило судьбе, чтобы спасти герцога. Наполеон был шокирован этой новостью, но ругать реально не стал. Он сам валился с ног, знал, что люди работают на износ, и потому просто развернулся и молча ушел. «Мы слышали», – писал Миниваль, – «как первый консул медленно поднялся по лестнице, которая вела в небольшую комнату над библиотекой. Там он захлопнул за собой дверь и в течение длительного времени не выходил». Рассказ о состоянии Наполеона, в котором он пребывал на следующее утро, продолжает его камердинер Констан. «В ранний час я зашел в комнату императора и нашел его уже проснувшимся». Он лежал, облокотившись на подушку и выглядел мрачным и усталым. «Констан», — сказал он мне, — «я очень плохо спал». Казалось, он был чем-то чрезвычайно озабочен и полностью поглощен какими-то мыслями. На лице его лежала печать меланхолии и страдания. Пока я одевал его, он не произнес ни слова, чего никогда не случалось». Неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вошла жена первого консула в своем утреннем неглиже. Она была страшно возбуждена. На щеках виднелись следы слез. Ее неожиданное появление удивило и даже напугало, ибо только в исключительных случаях что-то могло заставить госпожу Бонапарт покинуть свою комнату в подобном костюме. Она ворвалась в комнату с криком «Герцог Энгиенский мертв! О, мой друг, что же ты наделал?» Затем, рыдая, она упала в объятие первого консула, который мертвенно побледнел и чрезвычайно возбужденным тоном сказал «Эти негодяи слишком поспешили!». Новость о смерти принца быстро распространилась по замку, вызвав гнетущее впечатление. Все словно оцепенели от мрачных предчувствий. Первый консул не мог не заметить эту атмосферу всеобщего горя, но никому за это не сделал выговора. Величайшее огорчение, возникшее у его слуг, исходило из понимания того, что эта катастрофа неизбежно бросит тень на предмет их гордости. Первый консул, вероятно, прекрасно понимал наши чувства. Но как бы то ни было, я здесь рассказываю все так, как видел собственными глазами. Я не претендую на знание того, что происходило во время совещания в кабинете первого консула, но его эмоции кажутся мне искренними и естественными». Он оставался печальным в течение многих дней. Констану вторит миневаль Это лишь те факты, которым я был свидетелем. Я рассказываю только о том, что видел и слышал. Я могу добавить, что не было никакого словесного или письменного общения между первым консулом и военной комиссией в течение времени, которое прошло между допросом герцогом Ингиенского и его казнью. О драматической борьбе в душе Наполеона свидетельствует тот приказ, который он отдал господину Реалю, а также уединение, которого он искал в Мальмезоне, чтобы отгородиться от любого внешнего влияния. Он избегал гостиной госпожи Жозефины, запирался в личных апартаментах, отказывался отвечать жене, которая постоянно подходила к его двери и тщетно стучала в нее, «Я до сих пор не могу забыть гробовое молчание, царившее вечером в гостиной». Но как ни горюй, Ала Пугачева уже была расстреляна. Итоги. В результате титанических усилий спецслужб заговор был подавлен. Общеевропейское возмущение расстрелом герцога Энгиенского помогло Англии сколотить новую антифранцузскую коалицию. А Наполеон понял, что послужило причиной возмущения. Текущая в жилах герцога королевская кровь. К королям и принцам Европа относится более уважительно, чем ко всем остальным, в том числе и к непонятным первым консулам, пусть и обладающим огромной властью. Осознав это, Наполеон решил – он должен стать императором. Может быть, это упрочит его позиции в глазах феодальной Европы. Но как отнесется к этому Франция, которая совсем недавно свергла короля – с удовольствием распевает Марсельезу и очень гордится революционными завоеваниями, подобных которым нет более нигде в Европе. Не скажут ли французы, как в стихах Всеволода Емелина? Если вы позабыли это, мы напомним вам недоноском, как Марии Антуанетты голова скакала по доскам. Глава 2. Гражданин император. Крупный, мелкий и средний бизнес интересовало. А что будет, если Наполеона все-таки убьют? Или когда он умрет сам? Опять смута и драка за власть? Как хорошо в этом смысле работает Институт престола наследия? Автоматически. Все все знают. Никаких споров. Страну наследует старший сын. Никому и в голову не приходит выдвигать свою кандидатуру. Поэтому бизнес к которому Наполеон был так ласков, понимая, что именно предприниматели – основа страны, поддержал идею провозглашения Наполеона императором. По тем же самым причинам поддержал ее и народ. Уж очень людям не хотелось свар. Во всяком случае, народный плебисцит подавляющим большинством голосов поддержал идею сделать Наполеона императором. Во время церемонии коронации Наполеон попросил своего камердинера поболтаться в ликующей толпе и послушать, что говорит народ. Нет ли недовольных воцарением нового монарха? Позже Констант писал «Я не слышал ни одного ворчливого голоса, ни одного осуждающего власть ропота. Столь велик был энтузиазм, с которым все сословия Парижа встретили его величество». А вот какую точную психологическую зарисовку дает секретарь Наполеона миневаль. «По окончании церемонии я оказался в одной из гостиных и беседовал с несколькими офицерами и адъютантами на тему дня. Один из лакеев в полном ливрейном одеянии с золотыми шнурами по всем швам и в белых шелковых чулках пробился ко мне и громко обратился. «Император желает видеть вас!» Эти слова произвели впечатление электрического шока на всех присутствующих. «Не привыкли еще?» – Александр Никонов. Все посмотрели друг на друга, сначала в полном недоумении, а затем с улыбками, словно хотели сказать «Это не сон». И тут же Миниваль объясняет эту непроизвольно вспыхнувшую радость. «Франция была слишком потрясена ужасными эксцессами правления террора и вялым режимом директории». Опасности, которым подвергался Наполеон, не были забыты, а опасения в отношении новых угроз усиливались. Были опасения, что в случае гибели Наполеона наступят времена жестокой реакции. Народ устал от бесконечных перемен и был полон решимости не испытывать новых злоключений. Всеми руководило общее желание получить наконец возможность спокойного существования под надежной защитой прочного правительства. Это только на первый взгляд может показаться странным, что нация, которая совсем недавно с восторгом оттяпала своему королю голову, теперь с восторгом принимает нового монарха. Главную причину я уже объяснил. Но была еще одна. Умный Наполеон ведь не зря назвался не королем, а императором. Это слово пробуждало у французов новое чувства. Теперь у французов была своя империя, а не какое-то захудалое королевство. Это раньше Франция представляла собой невнятное лоскутное одеяло, раздираемое кризисами и дрязгами, провалившееся в нищету, анархию, бандитизм и гражданскую войну. А теперь Франция стала гораздо больше, чем была при Людовиках, и гораздо богаче. Это раньше большинство французов в своей стране были людьми второго сорта. А теперь они жили в огромной, богатеющей империи, будучи ее полноправными гражданами как когда-то римляне в своей величайшей из всех империй. Величием Рима веяло от слова «император». И этот волнующий запах подтверждался впечатляющими экономическими успехами страны, о которых мы в конце книги еще поговорим более подробно. Коронация проходила с большой помпой. Наполеон, вспомнив, что Карла Великого короновал сам Папа Римский, решил повторить этот ход. Европа ценит и уважает Папу Римского? Прекрасно! Значит, нужно использовать авторитет Папы. Разница только в том, что Карл Великий сам приехал в Рим короноваться, а Наполеон вызвал Папу в Париж. Папа Пий VII не возражал. Да и как этот старый прощелыга мог возражать, если вокруг Папской области стояли войска с трехцветными кокардами – Папа Римский, как миленький, вскочил в Таратайку и помчался в Париж, где 2 декабря в Нотр-Даме при большом стечении публики помазал, что называется, Наполеона на царство. Общеизвестный момент. Когда папа начал было возлагать корону на Наполеона, тот перехватил ее и сам возложил себе на голову, показав тем самым, что своим императорством обязан только себе, и сам себя коронует. А папа здесь лишь формальность. Затем Наполеон возложил корону на Жозефину, сделав ее императрицей. Народные гуляния в честь этого события продолжались несколько дней. Хотя, надо признать, у коронации Наполеона были и противники. Так Бетховен, который ранее посвятил Наполеону героическую симфонию, узнав о его провозглашении императором, снял с симфонии посвящения. И даже в ближайшем окружении Наполеона не всех радовало возложение короны на его голову. Скажем, ярые республиканцы Бернадот и Лан, впитавшие в кровь идеи французских просветителей и идеалы революции, отнеслись к этому весьма неоднозначно. Надо сказать, в окружении Наполеона было довольно много людей, особенно из его старой гвардии, которые могли резко не соглашаться с императором. Лан, например, в отличие от всех прочих, упрямо говорил новоиспеченному императору «ты». Наполеон сердился, пытался объяснить Ланну, что это противоречит дворцовому этикету, но тщетно. Именно упрямому Ланну молва приписывает знаменитые слова, сказанные им на коронации Наполеона. Когда Наполеон спросил Ланна, как ему нравится вся эта пышная процедура, Ланн ответил «прекрасно». Жаль только, что на этой церемонии не хватает тех трехсот тысяч французов, которые отдали свои жизни за то, чтобы подобная процедура была невозможной. Старый революционер Бернадот тоже порой взбрыкивал против имперства. Но Наполеон терпел их. Он знал, талантливые люди всегда строптивы. Алан, который во время итальянского похода дважды спас Наполеону жизнь, был, пожалуй, самым выдающимся наполеоновским маршалом и самым близким его другом. После смерти Ланна Наполеон сказал «Я нашел его пигмеем, а потерял великаном». лан порой нещадно ругал Наполеона, о чем тому, конечно же, доносили. Порой Наполеон, в свою очередь, злился на Ланна и ругался на него. Неоднократно просил маршала прекратить камиковать и стать, наконец, солидным человеком. Даже отдалял его от себя». Но каждый раз, когда над Францией нависала очередная опасность, они оба плечом к плечу выступали в поход. И когда в одном из боев Ланну оторвало ногу, Наполеон сидел возле умирающего, слушал его проклятие в свой адрес и молча гладил Ланна по голове. А перед самой смертью Ланн вдруг перестал оскорблять Наполеона, взглянул на него и сказал «Живи и спаси армию». Когда Ланн умер, Наполеон заплакал во второй раз в своей жизни. Застроптивым маршалом Бернадотом, убежденным сторонником республиканской формы правления, тоже числится немало славных боевых и гражданских подвигов. Однажды за его избыточную самостоятельность Наполеон даже снял Бернадота с должности. А потом судьба сложилась так, что по просьбе Швеции из согласия Наполеона Этот потенец гнезда Наполеонова стал шведским королем. Причем не просто королем, а одним из самых уважаемых и любимейших королей Швеции. И вот же ирония судьбы. Став королем Швеции, Бернадот никогда не снимал с себя нижней рубашки в присутствии посторонних. Даже когда принимал ванну. Потому что тело бывшего революционера и убежденного республиканца, а ныне короля, украшала татуировка молодости. Смерть королям! Несколько лет тому назад был я в Стокгольме, и экскурсовод, смешно выговаривающий русские слова, рассказывал нашей группе о том, что мы видим вокруг из окна автобуса. А вон тот домчик, который по правое окно, есть корольский дворец, где живет наш король. Король, который ныне правит Швецией, прямой потомок того самого Бернадота. И это еще один живой привет дотянувшийся до современности из великой наполеоновской эпохи. После коронации Франция стала империей и приобрела императора. К императору полагалось обращаться сир. Но поначалу, как пишут современники, люди с непривычки все время путались, обращаясь к Наполеону, то гражданин, то генерал, то первый консул. Люди ошибались, смущались. Это вызывало улыбки, в том числе и у Наполеона, который все понимал. Зачем же он провернул этот спектакль с императорством? Ведь у него и так была пожизненная власть. На этот вопрос ответил сам Наполеон на острове Святой Елены. Я хотел объединить новые институты этого века с его предрассудками. Это была моя величайшая ошибка.